Рембрандт постоял, злобно разглядывая Аристотеля, меряя его угрожающим взглядом. Затем вдруг ссаданул мастихином. «Вы знали, делая это, что зеленый цвет проявится и заиграет так живо?» – просияв, поинтересовался Ян Сикс. Сикс надел очки, которые снимал, позируя. «Знали», – зачарованно продолжал он, проводя сейчас лезвием по влажной краске – что золото заблестит ярче, а складки на шелке станут такими глубокими. Хотел это выяснить, а, по-моему, знали. «Я знал, что смогу снова все изменить, если мне не понравится то, что я увижу», — угрюмо ответил Рембрандт. «Когда я вижу что-либо подобное», — сказал Сикс, — «я начинаю понимать, насколько естественно, что мы, голландцы», Опережаем весь мир в том, что касается оптики. Я говорю о науке. Мне кажется, всякий раз, меняя что-то в картине, вы совершенно точно знаете, какой результат вас ожидает. Пожалуй, я в нем еще кое-что поменяю, — внезапно выпалил Рембрандт. Ян Сикс развеселился, Аристотель с трудом подавил рыдание. — Как вам удается понять, что картина закончена? «Картина закончена», — не оборачиваясь, — ответил Рембрандт, — «когда я вижу, что она закончена». «Моего портрета это тоже касается», — рассмеялся Сикс. «Похоже, мне придется прождать целую вечность». «Что касается вашего портрета», — ответил Рембрандт, отступая к рабочему столу, чтобы снова взять мастихин, Аристотель содрогнулся, увидев прикованный к нему п о л н ы й угрозы взгляд живописца. Я думаю, вам захочется, чтобы никто, кроме меня, никогда больше не писал ни вас, ни ваших домашних. Вышло, однако, так, что Сикс не заказал больше Рембрандту ни единой картины, хотя своим портретом он был доволен настолько, что сочинил даже стихи, восхваляющие оконченную работу. Вполне вероятно, что этот портрет является в настоящее время самым дорогим из живописных полотен, все еще пребывающих в частных руках. Он принадлежит нынешним потомкам Яна Сикса, и увидеть его вы можете только с их разрешения. Возможно, портрет Яна Сикса работы Рембрандта сегодня удалось бы продать с аукциона какому-нибудь частному коллекционеру за сотни миллионов долларов, и, наверное, в мире имеется несколько сот людей, которым такая трата по карману. Когда с вечерней работой было покончено, Вошла Хендрике с чаем, напитком по тем временам далеко не дешевым, и с липкими от сахара бисквитами. За нею робко следовал Титус, держа в руке тетрадь для набросков. Он выглядел малокровным и сонным. То был бледный худой мальчик с рыжеватыми вьющимися волосами, прелестными темными глазами и повадками замкнутого одиночки. Обыкновенно он хотя бы раз в день приходил в мастерскую вместе с Хендрике, ь и приносил тетрадь, посредством которой Рембрандт давал ему короткие безучастные уроки рисования. Хендрике задержалась, чтобы посмотреть, как п р о й д е т урок. Она молча стояла, улыбаясь собственным мыслям и подперев с к л о н е н н у ю голову ладошкой, щ е к и у н е е были круглые и румяные. Титус очень старался, что-то говорил негромко. Вот уже помедлив в дверях, он застенчиво помахал рукой Аристотелю, улыбнулся, состроил рожицу, заговорщически подмигнул и показал философу нос. Все это он проделал довольно быстро, но отец его выходку все же заметил. — Это еще что? — резко спросил Рембрандт. — Он мне подмигнул, — в смятении выпалил Титус. — Ничего он тебе не подмигивал. — Клянусь богом! — Рембрандт хмыкнул. — Вот так, что ли? И он безо всякого предупреждения... плюхнул шматок краски прямо в глаз Аристотелю, отчего у философа слиплась века. Также проворно Рембрандт снял большим пальцем краску, и глаз открылся. Титус хихикнул. Аристотеля охватила жалость к нему. Аристотель вспомнил собственного сына, Никомаха, и беззвучно оплакал это кроткое, безобидное дитя о д и н т и лет, Отец которого назанимал не так давно больше д е в я т ы с я ч гульденов, для возврата которых, как знали и ф и л о с о ф и живописец, у него никогда не найдется денег. Ян Сикс стоя допил чай и поставил чашку на стол, собираясь откланяться.